Глава шестая Деревом Эйтне... деревом Эйтне был, конечно же, дуб. Точнее, три сросшихся камлями дуба, все еще зеленых, безо всяких признаков увядания, хотя Геральт определил их возраст лет в триста, не меньше. Внутри дубы были пустые, а дупло было размером с большую комнату, потолок которой конусом уходил вверх. Внутри дупло освещалось коптящим светильником и было превращено в скромное, удобное, далеко не примитивное жилище. Эйдне стояла посреди комнаты на коленях на чем-то вроде волокнистого мата. Перед ней прямая и неподвижная словно окаменевшая сидела на подогнутых ногах цири умытая и вылеченная от насморка широко раскрывшая огромные зеленые глаза ведьмак обратил внимание на то что ее личик и теперь когда с него сошла грязь избежала гримаса зловредного дьяволенка, оказалось довольно приятным эйтне медленно и заботливо расчесывала длинные волосы девочки «Входи, Блейд. «Присаживайся». Он сел, предварительно церемонно преклонив одно колено. «Отдохнул?» — спросил Эдриада, не глядя на него и продолжая расчесывать девочку. «Когда намерен отправиться в обратный путь? Как насчет завтрашнего утра?» «Как прикажешь?» Холодно ответил он. «Достаточно одного твоего слова?» «Повелительница Брокелона». И я перестану раздражать тебя своим присутствием в Дуэн-Канеле. Геральд Эйтне медленно повернул голову. Не пойми меня превратно. Я тебя знаю и уважаю. Знаю, что ты ни разу не обидел ни дриады, ни русалки, ни сильфиды или нимфы. Совсем наоборот, тебе случалось вставать на их защиту, спасать им жизнь. Но это ничего не меняет. Нас разделяет слишком многое. Мы принадлежим разным мирам. Я не хочу и не могу делать исключений ни для кого. Не стану спрашивать, понимаешь ли ты, поскольку знаю, что понимаешь. Я спрашиваю, одобряешь ли ты такое положение. А что это изменит? Ничего, но я хочу знать. — Одобряю. А как с ней? — С Цири. Она тоже принадлежит иному миру. Цири испуганно взглянула на него, потом подняла глаза на Дриаду, Этная улыбнулась. — Ну, теперь уже ненадолго. — Прошу тебя, Этни, подумай. — О чем? — Отдай ее мне. Пусть вернется в мир, которому принадлежит. — Нет, белый волк. Дриада снова погрузила гребень в пепельные волосы девочки. — Не отдам. Кто, — Кто-кто, а ты-то должен это понять? — Я? — Ты. И до Брокелона доходят вести извне, вести о некоем ведьмаке, который за оказанные услуги порой требует странных клятв. Дашь мне то, чего не ожидаешь застать дома. Дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Звучит знакомо? Ведь с некоторых пор вы таким образом пытаетесь направлять предназначение. Ищите мальчиков, которым судьба показана стать вашими преемниками. Хотите спасти себя от вымирания и забвения. От небытия почему же ты удивляешься мне я забочусь о судьбе дриад думаю это справедливо за каждую убитую людьми дриаду одна ваша девочка задержав ее ты вызовешь враждебность и стремление отомстить Эйдне. всколыхнешь застарелую ненависть — В человеческой ненависти для меня нет ничего нового. — Ничего, Геральт. — Я не отдам ее. Тем более, что она здоровый ребенок. В последнее время такое случается нечасто. — Нечасто? Дряда уставилась на него своими огромными серебристыми глазами. — Мне подбрасывают больных девочек. Дифтерия, скарлатина. Крупозное воспаление легких. в последнее время даже оспа. Думают, если у нас нет иммунитета, то эпидемия нас уничтожит или хотя бы уменьшит нашу численность. Разочаруй их, Геральт. У нас есть кое-что посерьёзнее иммунитета. Брокелон заботится о своих детях. Она замолчала. Наклонилась и осторожно расчесала прядку спутавшихся волос Цири, помогая себе другой рукой. — Могу я, — откашлялся ведьмак, — выполнить поручение, с которым меня прислал король Вензлов. — А стоит ли тратить время? — подняла голову Эйтна. — Ну зачем утруждать себя? Я и без того прекрасно знаю, чего хочет король Вензлов. Вовсе не надо быть пророком. Он хочет, чтобы я отдала Брокелон, вероятно, по самую речку Вду, которую, как известно, он считает, или же хочет считать, естественной межой между Бругге и Верденом. Взамен, думаю, он пожертвует мне анклав маленький и дикий закоулок леса и, вероятно, гарантирует своим королевским словом и королевской опекой, что этот маленький и дикий закоулок, этот кусочек пущи, будет принадлежать мне вовеки веков, и никто не осмелится там беспокоить дряд. Пообещает, что там дриады смогут жить в покое. Так, Геральт? Вензлов хочет покончить с Два столетия войной за Брокелон. И чтобы с ней покончить, дриады должны будут отдать то, за что борются и гибнут двести лет. Как просто — отдать. Отдать Брокелон. Геральт молчал. Ему нечего было возразить. Дриада усмехнулась. — Именно так! — Звучит королевское послание Блейд. А может, оно просто напрямую говорит, «Не задирай носа, лесное чудище, Бестия из пущи, реликт прошлого, А послушай, что желаем мы, король Вензлав, А мы желаем кедра, дуба и гикори, Желаем красного дерева, тиса, на луки И мачтовых сосен, потому что брокелон У нас под самым боком, А мы вынуждены тащить деревья из-за гор. Мы желаем железа и меди, которые под землей. Желаем золота, который лежит на крак Ани. Желаем рубить и пилить, и рыть землю, не опасаясь свиста стрел. И самое главное, жаждем, наконец, стать королем, которому в королевстве принадлежит все». Мы не желаем терпеть в своих пределах какой-то брокелон, лес, в который не можем войти. Такой лес раздражает нас, злит, изгоняет сон свежд, потому что мы люди, мы распоряжаемся этим миром. Мы можем, ежели захотим, допустить в наш мир нескольких эльфов, дриад или русалок» если они не будут слишком нахальны. Подчинись нашей воле, ведьма Брокелона, или сгинь. Ты, Эдне, сама признала, что Вензлов не дурак и не фанатик. Ты наверняка знаешь, что он король справедливый и стремящийся к миру. Его ужасает льющаяся здесь кровь. Пусть держится подальше от Брокелона! И тогда не прольется ни капли крови. — Ты хорошо знаешь, — Геральт поднял голову, — хорошо знаешь, что все не так. Убивали людей в выжигах на восьмой версте, на соловьих холмах. Людей убивали в Бруге, на левом берегу Ленточки, за пределами Брокелона. «Названные места», — спокойно ответила Дряда, — «это Брокелон. Я не признаю ваших карт и границ». «Но там вырубили лес сто лет назад. Что значит для Брокелона сто лет и сто зим?» Геральт замолчал. Дряда отложила гребень, погладила цири по пепельным волосам, — Согласись на предложение Вензлова, Эйтне. Дриада холодно взглянул на него. — Что это нам даст? — Нам. — Детям Брокелона. — Возможности выжить? — Нет, Эйтна, не прерывай. Знаю, что ты хочешь сказать. Я понимаю, как гордишься ты тем, что Брокелон независим. Однако мир меняется. Что-то кончается. Хочешь ты того или нет, но человек овладевает миром? Выдерживают те, кто сживается с людьми. Другие погибают. Эйтн. Есть леса, где дриады, русалки и эльфы живут спокойно в мире с людьми. Ведь мы так близки. Ведь люди могут быть отцами ваших детей. Что дает тебе? Твоя война. Потенциальные отцы ваших детей падают под вашими стрелами. А результат? У скольких дриад брокелоны чистая кровь? Сколько из них похищены, переделанные человеческие девочки? Даже этом ты вынужден воспользоваться, потому что у тебя нет выбора. Что-то... Маловато я вижу здесь маленьких дряд, Эйтне. Вижу только ее, человеческую девочку, испуганную и отупевшую от наркотиков, парализованную страхом. «И вовсе я не боюсь!» — вдруг крикнула Цири, на мгновение снова превращаясь в маленького дьяволенка. «И не отупела я ни нисколечко, и не думай!» Со мной тут ничего не может случиться. Вот что, я не боюсь. Моя бабушка говорит, что дриады не злые, а моя бабушка самая умная бабушка в мире. Моя бабушка. Моя бабушка говорит, что должно быть больше таких лесов, как этот. Она замолчала и опустила голову. Эйтне засмеялась. Дитя старшей крови сказала: — Да, Геральт, все еще рождаются в мире дети старшей крови, о которых говорят пророчества, а ты утверждаешь, будто что-то кончается. Сомневаешься в том, что мы выживем. — Девчонка должна была выйти за Кистрина из Вердена, — прервал Геральт. — Жаль, что не выйдет. Кистрин когда-нибудь унаследует правление после Эрвила, и под влиянием жены с такими взглядами, может, прекратил бы рейды против Брокелона. «Не хочу я твоего Кистрина!» — тонко взвизгнула девочка, и в ее зеленых глазах что-то сверкнуло. «Пусть твой Кистрин найдет себе красивый и глупый материал!» «Я никакой не материал, и не буду я никакой княгиней!» — Тише, дитя старшей крови! дряда прижала к себе цири. Не кричи. — Ну, конечно, ты не станешь княгиней. — Конечно, — кисло вставил ведьмак. — И ты, Эйтне, и я отлично знаем, кем она будет. Я вижу, это уже решено. Что делать? Так какой ответ я должен отнести королю Вензлу, повелительнице Брокелона? Никакого. Что значит никакого? Никакого? Он поймет. Давно, уже очень давно, когда Вензлова еще не было на свете, к Брокелону подъезжали горольды, трубили рога и трубы. Сверкали латы, развивались знамена их «Покорись, Брокелон!» — кричали Горольды. «Король Козий Зуб, владыка лысый горки и мокрого луга требуют, чтобы ты покорился, Брокелон!» А ответ Брокелона был всегда одинаков. «Когда ты покинешь мой лес, Гвинблейд, — Обернись и послушай. В шуме листвы ты услышишь ответ Брокелона. Передай его Вензлову и добавь, что другого не будет, пока стоят дубы в Дуэн-Каннелле, пока здесь растет хоть одно дерево и живет хоть одна дриада. геральд молчал. — Ты говоришь... Что-то кончается, — медленно продолжала Этна. Неправда. Есть вещи, которые никогда не кончаются. — Ты говоришь о выживании? — Я борюсь за выживание, потому что Брокелон жив благодаря моей борьбе, ибо деревья живут дольше людей, только надо защищать их от ваших топоров. — Ты говоришь мне о королях и князьях. Кто они? Те, которых я знаю, это белые скелеты в некрополях Крагана, там, в глубине леса, в мраморных саркофагах, на кучах золотого металла и блестящих камушков. А Брокелон жив. Деревья шумят над руинами дворцов, Корни разрывают мрамор. А Брокелон жив. Помнит ли твой Вензлов, кем были те короли? Помнишь ли ты, Гвинблэйд? А если нет, то как можешь утверждать, будто что-то кончается? Откуда знаешь, кому предназначена гибель, а кому вечность? И что дает тебе право говорить о предназначении? Ты хотя бы знаешь, что такое предназначение? «Нет», — согласился он, — «не знаю, но, если не знаешь», — прервала она, — «то никакое «но» уже не поможет. Ты не знаешь. Просто не знаешь». Она замолчала, коснулась рукой лба, отвернулась. «Когда много лет назад ты был здесь впервые», — снова заговорила она, — «ты тоже не знал». «А Морони...» Моя дочь Геральт. Моронь мертва. Она погибла на ленточке, защищая брокелон. Я не узнала ее, когда ее принесли. Лицо было размыжено копытами ваших лошадей. Предназначение! И сегодня ты, ведьма, который не мог дать Мороне ребенка, Приводишь ее ко мне, дитя старшей крови, девочку, которая знает, что такое предназначение. Нет, это не то знание, которое нравилось бы тебе, которое ты мог бы принять. Она попросту верит. Повтори, Цирия, повтори то, что ты сказала мне, прежде чем вошел этот ведьмак, Геральт из Ривии, Белый Волк. Ведьмак, который не знает. Повтори, дитя старшей крови. Уважаем... Э -э, благородная, госпожа, проговорил отцыри ломающимся голосом. Не задерживай меня здесь. Я не могу. Я хочу домой. Я хочу вернуться домой с Геральтом. Я должна с ним. — Почему с ним? — Потому что он... — Он — мое предназначение. Эдне повернулась. Она была очень бледна. — И что ты скажешь, Геральт? Он не ответил. Эйтны хлопнула в ладоши. В дупло дуба, словно дух, исцарящий снаружи ночи, вошла Брайан, неся обеими руками огромный серебряный кубок. Медальон на шее ведьмака начал быстро и ритмично дрожать. — И что ты скажешь, Геральт? — повторила сереброволосая дряда, вставая. Она не хочет оставаться в брокелоне, она не желает быть дрядой, она не хочет заменить мне мрани, хочет уйти, уйти за своим предназначением. Так, дитя старшей крови, ты именно этого хочешь? Цири, не поднимая головы, кивнула. Ее плечи задрожали. Ведьмак не выдержал. Зачем ты издеваешься над ребенком Эйтне? Ведь через минуту ты дашь ей отпить воды брокелона, и ее желание перестанет что-либо значит? Зачем ты это делаешь в моем присутствии? «Хочу показать, что такое предназначение. Доказать тебе, что ничто не кончается, а только еще начинается. Нет, Эйдне?» — сказал Герольд, вставая. «Прости, но я не намерен смотреть. Ты зашла дальше, чем следовало, повелительница Брокелона, намереваясь подчеркнуть пропасть, разделяющую нас». Вы, старший народ, любите повторять, что вам где чужда ненависть, что это чувство присуще исключительно людям. Неправда. Вы знаете, что такое ненависть и умеете ненавидеть, только проявляете это немного иначе, мудрее и не так бурно, но, возможно, потому и более жестоко. Я принимаю твою ненависть, Эйтне, от имени всех людей. Я заслужил ее. Меня огорчила судьба Мрань. Дриада не ответила. — И это ответ Брокелона, который я должен передать Вензлову из Бруге. Верно? Предостережение и вызов. Зримое доказательство дремлющей меж ваших древ ненависти и силы, по воле которых через минуту человеческое дитя выпьет стирающий память яд, приняв его из рук другого человеческого ребенка, психику и память которого вы уже изменили. И такой ответ... Должен отвести Вензлову ведьмак, который знает и любит обоих детей. Ведьмак виновен в смерти твоей дочери? Хорошо, Эйтна, будь по-твоему. Вензлов услышит твой ответ, услышит мой голос, увидит мои глаза и все по ним прочтет но глядеть на то, что здесь сейчас произойдет, я не обязан и не желаю. Эйтне продолжала молчать. Прощай, Цири. Геральт опустился на колени, прижал к себе девочку. Плечи Цири задрожали еще сильнее. Не плачь, ты же знаешь что ничего дурного с тобой здесь случиться не может цирих хлюпнула носом ведьмак встал прощай брайан бросил он младший из будь здоров и береги себя выживи брайан живи так же долго как и твое дерево как брокелон — И вот еще что. — Да, Блейд. Брайан подняла голову, и в ее глазах что-то влажно блеснуло. — Легко убивать из лука, девочка. Так легко спустить тетиву и думать, мол, это не я. Не я, а стрела. На моих руках нет крови того мальчика. Его убила стрела, а не я. Но стреле ничего не снится по ночам. Пусть и тебе ничего не снится по ночам, голубоглазая дриада. Прощай, Брайан. Мона невнятно произнесла Брайан. Кубок, который она держала в руках, дрожал по переполняющей его прозрачной жидкости — Шла рябь. Что? — Мона, — простонала она. — Я — Мона. — Госпожа Эйтне, я — довольна. Резко бросила Эйтне. — Довольно. Держи себя в руках, Брайан. Геральт сухо засмеялся. — Вот оно, твое предназначение, лесная госпожа. Я уважаю твое упорство и твою борьбу, но знаю, скоро ты будешь бороться одна. Последняя дриада Брокелона, посылающая на смерть девочек, которые помнят свои настоящие имена. И все-таки я желаю тебе счастья, Эйтне. Прощай. Геральт, — шепнула Цири, — по прежнему сидя неподвижно с опущенной головой не оставляй меня одну белый волк сказала эйтна обнимая сутулившиеся плечи девочки тебе обязательно надо было ждать пока она попросит попросит чтобы ты оставался с нею до конца Почему ты бросаешь ее в такой момент? Оставляешь одну. Куда ты собираешься бежать, Блейт? И от чего? Цири еще больше наклонила голову, но не расплакалась. До конца кивнул ведьмак. Хорошо, Цири, ты не будешь одинок. Я буду с тобой. Не бойся ничего не взяла кубок из дрожащих рук. Брайан подняла его. — Ты умеешь читать старшие руны, белый волк? — Умею. — Прочти, что выгравировано на кубке. Это кубок из кракана Из него пили короли, которых уже никто не помнит. — Диэтайн Аев Кирен? КАРМ ГЛАЙДЕВ ИН аэссадх Знаешь, что это означает? У меча предназначения два острия. Одно из них — ты. Встань! Дитя старшей крови, в голосе дриады сталью прозвенел приказ, который нельзя было не выполнить, воля, которой нельзя было не подчиниться. Пей. Это вода Брокелона. Геральт закусил губу, глядя в серебристые глаза Айтне. Он не смотрел на цири, медленно подносившую губы к краю кубка. Он уже видел это когда-то давно. Конвульсии, судороги, невероятный, ужасающий, медленно угасающий крик. И пустота, мертвенность и апатия в медленно открывающихся глазах. Он это уже видел. Цири пила. По неподвижному лицу Брайан скатилась слеза. «Достаточно?» Этне отобрала у нее кубок, поставила на пол, обеими руками погладила волосы девочки, падающие на плечи пепельными волнами. — Дитя старшей крови, — сказала она, — выбирай, хочешь ли ты остаться в брокелоне или же последовать за своим предназначением? Ведьмак недоверчиво покачал головой, цири дышала немного быстрее, на щеках появился румянец. И ничего больше? Ничего. «Я хочу последовать за моим предназначением», — сказала она звучно, глядя в глаза Дриаде. «Да будет так», — произнесла Эдне, отворачиваясь. «Уходите!» Брайан схватила Цири, коснулась плеча Геральта, но ведьмак отстранился. «Благодарю тебя, Эйтне», — сказал он. Дрядом мгновенно повернулась. «За что?» «За предназначение», — улыбнулся он. «За твое решение. Это ведь не была вода Брокелу, наверное». Цирия должна была вернуться домой, и ты, этне сыграла роль предназначения. За это я тебя благодарю. Как мало ты знаешь о предназначении, — горько проговорил Адриада. Как мало ты знаешь, ведьмак, как мало ты видишь, как мало ты понимаешь. Благодаришь меня, благодаришь за ту роль, которую я сыграла, за базарное представление, за фокус, за обман, за мистификацию, за то, что меч предназначения был, как ты думаешь, изготовлен из дерева, покрытого позолотой? Продолжай. Не благодари, а разоблачи меня. Поставь на своем. Докажи, что прав ты. Брось мне в лицо твою правду. Покажи, как торжествует трезвая человеческая правда, здравый рассудок, который по вашему разумению, помогают вам завоевывать мир. Вот вода Брокелона. Еще немного осталось. Ты отважишься, завоеватель мира?» Геральт, хоть и был возбужден ее словами, колебался только мгновение. Вода Брокелона, даже самая подлинная, не могла повлиять на него. против содержащихся в ней токсинов, галлюциногенных танинов, он был полностью иммунизирован. Но ведь это не могла быть, вода Брокелона цирепила ее, и с ней ничего не случилось. Он взял кубок обеими руками глянул в серебряные глаза Дриады. Земля моментально ушла у него из-под ног и обрушилась ему на спину. Гигантский дуб закружился и задрожал. С трудом, водя кругом, немеющими руками, он открыл глаза, и это было так, словно он поднимал мраморную плиту саркофага. Увидел... Перед собой маленькое личико Брайан, а за ним блестящие ртутью глаза Эйтна и еще другие глаза, зеленые, как изумруды. Нет, более светлые, как весенняя травка. Медальон на его шее раздражал, вибрировал. Гвинблэйт, — услышал он, — смотри внимательно. Не закрывай глаза, это тебе не поможет. Смотри, смотри на твое предназначение. Ты помнишь? Неожиданная, разрывающая завесу дыма вспышка света, огромные тяжелые от свечей канделябры, истекающие фестонами воска, каменные стены, крутые ступени — Спускающаяся по ступеням зеленоглазая, пепельноволосая девушка в диадемке с искусно вырезанной геммой, в серебристо-голубом платье со шлейфом, поддерживаемым пожом в пунцовой курточке. Ты помнишь его голос, говорящий, говорящий: "Я Вернусь сюда через шесть лет. Беседка — тепло, аромат цветов, натужное монотонное гудение пчел, и он один на коленях, подающий розу женщине с пепельными волосами, локонами, выбивающимися из-под узенькой золотой дужки, на пальцах руки, берущей у него розу, ерстни с изумрудами огромные зеленые кабашоны возвращайся говорит женщина возвращайся если изменишь мнение твое предназначение будет ждать я так и не возвратился подумал он никогда туда не возвратился я никогда Не возвратился в... Куда? Пепельные волосы, зеленые глаза. И снова ее голос в темноте, во мраке, В котором гинет все. Есть только огни, Огни по самый горизонт, Туман искр в пурпурном дыме. Беллетейн, майская ночь — Из клубов дыма смотрят темные фиолетовые глаза, горящие на бледном треугольном лице, заслоненном черной бурей локонов. Еннефер. Слишком мало. Узкие губы видения неожиданно искривившиеся. По бледной щеке катятся слеза быстро, все быстрее, как капля воска по свече. Слишком мало. Нужно нечто большее. Ян Чета за чету, говорит, ведение голосом Эйтны. Чета и пустота, которая в тебе, завоеватель мира, не умеющий даже завоевать женщину, которую любишь, уходящий, избегающий, когда его предназначение находится на расстоянии вытянутой руки у меча предназначение два острия одно это ты а второе белый волк что второе нет предназначение его собственный голос нет его нет он не существует единственное что предназначено всем это смерть «Правда», — говорит женщина с пепельными волосами и загадочной улыбкой, — «это правда, Геральт». На женщине серебристые латы, окровавленные, погнутые, продырявленные остриями пик или алибард, кровь тонкой струйкой течет из уголка загадочной и некрасиво улыбающихся губ, Ты смеешься над предназначением, — говорит она, не переставая улыбаться. Насмехаешься над ним, играешь с ним. У меча предназначение два острия. Одно из них — ты, другое — смерть. Но это умираем мы, умираем из-за тебя. Тебя смерть не может достать, поэтому довольствуется нами. Смерть следует за тобой по пятам, белый волк, но умирают другие из-за тебя. Ты меня понимаешь? Ха-ха. Ты, дитя старшей крови, можешь его спасти. Голос Эйтне из-за занавеса дыма. Ты можешь его спасти, прежде чем он погрузится в так полюбившееся ему небытие в черный бесконечный лес. Глаза зеленые, как весенняя трава, прикосновения, голоса, кричащие невнятным хором, лица. Он уже не видел ничего, летел в пропасть, в пустоту, во тьму. Последнее, что он услышал, был голос Эйтне. «Да будет так!»